Глава третья. Барбаросса все так же на спине. Взгляд блуждает по потолку, но я сразу ощутил, что мозг короля уже работает, если не спредельный, то достаточно даже для здорового человека нагрузкой. Я придвинул стол, сел. Крупные глазные яблоки короля повернулись в орбитах. Взгляд искоса всегда кажется недоверчивым, подозрительным. «Спасибо», — произнес он все еще слабым голосом что прямо сюда. «Ну да», — согласился я. «А мог бы сперва по бабам, в трактир, к цыганам». «Ты бы мог», — проворчал он. «Потому и ценю, что сюда. Значит, что-то в тебе есть и от человека. Извини, что на «ты», — это возрастное. Да и на болезнь делай скидку. Сильно устал в дороге. Я велю отвезти тебе лучшую комнату здесь же, во дворце». «Вообще-то устал», — признался я. Утром еще стоял на палубе корабля. Мы готовились отплыть из Тараскона. Уже и паруса подняли. Эх, что я потерял? А что получил? Ты же не простолюдин, напомнил он, что ищет только покоя, сытной еды и покорных баб. Вот и думаю, что когда-то придет эпоха простолюдинов. Все мы в душе простолюдины. Ты кто в душе? Возразил он, подумав, добавил. И не в душе вовсе а совсем в другом месте». «Это верно», — согласился я. «А этого места в нас очень много. Намного больше, чем какой-то там непонятной души, где нет места пиву, футболу, бабам и бесовским увеселениям». «Никогда пора простолюдинов не придет», — возразил он сердито. «Всегда те, кто умеют себя смирять и себя заставлять, будут наверху». «И у кого не хватает мозгов?» — добавил я горько чтобы увильнуть от неприятностей. Ладно, Ваше Величество, рассказывайте, что и как случилось». Но он молчал, смотрел в упор. Зрачки расширились в безмерном удивлении. «Постой, постой. Ты, сказал, примчался от моря сюда за неполный день? Сэр Ричард, ты просто дьявола не человек». «А почему не ангел?» — спросил я оскорбленно. Он фыркнул. «Ну, на ангела не больно рожей». Да и не только рожей, кое-что помню. С чем тебе здесь придется столкнуться, даже не знаю. Я был уверен, что заговорщиков раздавили целиком и полностью. На самом деле, конечно, так и есть, убежден. Но что за порчу навели? Я сказал язвительно. Порчу наводят только на скотину. Но если вы, ваше величество, продолжаете наставить на таком термине, я спорить не буду, вам виднее. Даже соглашусь. Весьма охотно. Сделаем так. Я вас буду излечивать постепенно. Пусть у них остается надежда, что вот-вот откинете копыта». Он нахмурился. «Как-то сэр Ричард неуважительно о своем государе». «Вы не мой государь», — напомнил я. «Но если согласились на скотину, то чего уж возражать насчет копыт?» «Вы бык, государь. Огромный и могучий бык, свирепый и яркий, которого на гербах и щитах рисуют». «Ну ладно», — проворчал он. «На БК согласен». «Гербового». «Давайте, пока введу вас в дворцовые интриги». «Не надо», — сказал я сварливо. «В смысле, расскажу суть. После той блистательной победы, когда был уничтожен культ сатанистов и перебиты заговорщики, вы это знаете. Вместо прохвостов и предателей, которых я знал как облупленных, дворец наполнили новые люди, которых практически не знаю. И до сих пор представьте себе». «Ваш Стефан, которого вы оставили мне, едва ли не единственный». «А Митчелл», — напомнил я, — «младший сын барона Касселя. Я его направил к вам». Король отмахнулся. «Да хорош он, хорош. Я все сделал, как вы и хотели, сэр Ричард. Дал ему землю, титул, замок, а он принес мне клятву верности. И, похоже, он из тех, кто такие клятвы держит. Но он со своей женой. Милая такая штучка. Как она с ним уживается!» Удалился в отныне свой замок, и теперь там безвылазно приводит все в порядок. Правда, там все разорено. Рука нужна крепкая. Так что ваш Митчел хорош, но мне нужны верные и надежные здесь, во дворце. Он с надеждой посмотрел на меня. Я покачал головой. Я неверный и ненадежный. В смысле, у меня свои планы и свои задачи. Но ты же примчался, я сказал раздраженно. Сказать правду? — Скажи, — попросил он и насторожился, — я примчался не ради вас, ваше величество, вот так, а чтобы победить в одной важной для меня схватке. Не уверен, что выиграю сражение и тем более битву, но хоть в отдельной стычке победить, то радость. — Какой схватке? — спросил он в недоумении. — С кем? — Лучше не спрашивайте, ваше величество. Он всмотрелся в мое лицо, чуть вздрогнул, я видел, как задрожали его руки, когда торопливо осенил себя крестным знамением. «Вы правы, сэр Ричард. Даже королю лучше не заглядывать в иные бездны, если хочет сохранить душу. Рассказывайте, ваше величество», — напомнил я мягко. Он принялся за рассказ, говорил все более крепнущим голосом. Я слушал, кивал. Мысли иногда уходят в сторону, потому что рассказанное королем не выглядит таким уж новым. Хотя сам я столкнулся с этим впервые. Но за моими плечами массивы информации, или, как сказали бы местные алхимики, великие знания, вся суть которых в том, что свято место пусто не бывает. Как и не свято. На месте одной уничтоженной погони тут же появляются другие погони. Непонятно мне только, почему даже умнейших и мудрейших королей окружают титулованные ничтожества, хапуги, рвачи, а то и просто предатели и заговорщики. Даже те блистательные правители, что вытягивали свои государства из полного дерьма, будь это Петр I, Екатерина II, Карл Великий, Генрих IV, и то все залы их дворцов заполняли угодливые лизоблюды, подхалимы, льстицы, тупые родовитые дураки. Это в лучшем случае. А обычно же эта свора только и смотрит, как вырвать из рук короля что-то лакомое. А то и вовсе спихнуть короля на его место, если не самим залезть, то поставить такого — которого можно выхватывать больше, чаще. С другой стороны, не так просто определить сразу человека. Не говоря уже о том, что вчера это был верный соратник, сражавшийся плечом к плечу, а сегодня что-то в нем изменилось. То ли само по себе, то ли жена нашептала, то ли еще кто. И вот уже он осваивает искусство интриг против короля. Пока что король опирается на сэра Стефан, уже доказавшего верность а также на десяток, сохранивших преданность рыцарей. Но остальные... «И что скажешь?» — донесся голос. Я посмотрел на Барбароссу. На его лице проступило неудовольствие. Догадался, что я почти не слушаю. В запавших, но по-прежнему орлиных глазах проступил гнев. «Это не мое», — ответил я честно. «С интригами разбирайтесь сами, Ваше Величество. Я же пройдусь еще по дворцу, посмотрю». «Одного из черных магов удалось застать врасплох. Если еще у вас тут орудует кто-то, он так просто не попадется. Я вообще-то посоветовал бы священника позвать не в последний момент, а вообще запечатать святыми молитвами все входы и выходы, чтобы в дворец могли проходить только те, у кого либо крест на груди, либо благословение епископа». Он помолчал, ответил, искривив губы. «Вообще-то священник явился только вчера». До этого не до попов было. «Вот магии перут во дворце», — ответил я. «Ладно, Ваше Величество, набирайтесь сил, но постепенно, постепенно...» Я покинул его покой. Толпа мастеровых спешно восстанавливает двери. Завидев, что иду в их сторону, прыснули, как испуганные кролики от волка. Я придержал падающую створку двери. «Позовите священника. Он хоть и слаб, но заклятие на эти двери наложить сможет. В смысле, святую молитву. Пусть и святой водой окропит». Сэр Стефан, придерживая болтающийся меч, догнал меня и пошел рядом, довольный настолько, что я ощутил от него электрические разряды. «Как хорошо!» — выдохнул он с великим облегчением. «Что хорошего?» «Мы снова вместе!» — сообщил сэр Стефан мне новость. «Кто теперь против нас?» «Мы не вместе», — сварливо сказал я. «Я бы и пальцем не шевельнул сэр Стефан. Уж простите за откровенность» то тут совпало с личными проблемами. Потому и примчался, бросив все. А так, рассчитывайте только на себя. Он вскинул брови. На лице проступила понимающая улыбка. Да, это беда, когда внезапно является муж. Представляю, какова была погоня. Много народу перебили. Все было не так. Буркнул я, но вдаваться в подробности не стал. У каждого личные проблемы по его уровню. А здесь кто еще из тех, кого мы знаем? «Где, ну, перечислять долго, где орлы, с которыми мы разнесли южан на турнире?» Стефан объяснил, как мне показалось, с легкой обидой. Им всем, его величество, изволил пожаловать крупные земельные владения, в основном на границе с Турнедо и Ламбертинией. И еще на Восточной, оттуда иногда вторгаются степные племена. В тамошний замок отправился сэр Аллард с его дружиной. Король велел ему укрепиться и перекрыть путь для нападений. «Понятно», — сказал я. «Сэр Стефан, я чувствую, вы уязвлены, но король, кому доверяет полностью, того не отпускает. Вы получите от него гораздо больше, чем какой-нибудь мелкий лен на границах королевства». «Ну уж скажете», — проговорил он польщенно, — «уверяю вас». «Но вам он дал только виконта. Он следом предложил барона» пояснил я за одно пустяковое задание. И еще подтолкнул на тропку, где я получил графа. Так что я, помимо всего, еще и граф. Более того, я бург-граф. Он изумился. «Быть того не может». «Но так оно и есть», — сказал я. «Давайте пройдемся по дворцу. Я хочу с ним ознакомиться, так сказать». Мы шли и по дворцу, и по двору вокруг. Затем я в сопровождении сэра Стефана не поленился побывать на всех башнях. Прошелся даже по опоясывающей замок в стене и в конце концов вышел в город. У меня перед глазами все еще улица Тараскона. Потому патриархальная чистота и целомудренность Вексина подействовала как глоток холодной чистой воды в жаркий день. Вон проехал богато разодетый купец. Ножны меча украшены рубинами и сапфирами. Но меч привязан к седлу, ибо еще постановлением Фридриха I в Конституцию де Паче Тененда Крестьянам нельзя носить копье и меч. Мирных людей обязаны защищать рыцари. Даже купец не смеет опоясываться мечом, а должен привязывать его к седлу, потому что меч у пояса – это намек на то, что король не справляется со своей прямой обязанностью обеспечить мир и покой в своей стране. Здесь, в силе и другой указ того же Фридриха – Конституцию Контра Инцендиариус, по которому опоясываться мечом по-рыцарски не смеют и сыновья священников, диаконов и крестьян. «Правда, что-то многовато в городе монахов и вообще людей духовенства, а под их просторными рясами можно прятать целые арсеналы». «В каких отношениях король с духовенством?» — спросил я. Стефан промямлил, отводя глаза. «Его Величество, король-воин, все внимание отдает знатным рыцарям и могущественным лордам». «Понятно», — прервал я. «Похоже, что Барбаросса с церковью разосрался». «Что, его науськали отобрать у монастырей часть земель? Или обложил их новым налогом?» Стефан сказал неохотно. «Но в самом деле монастыри слишком уж зажрались. У них право неприкосновенности, у них льготы, налоги почти не платят». «Понятно», — повторил я. «Когда нож у горла, то вопим, церковь помоги, а когда беда миновала, то почему и не пощипать жирных попов?» Он усмехнулся. «Почти так». Тот-то у постели короля какой-то деревенский попик. А где архиепископ Кентерберийский? Умный человек, кстати, хоть и на вершине власти. Где он? Сэр Стефан виновато развел руками, словно это он поссорился с духовенством. Обиделся, уехал. А почему тогда здесь эти? Спросил я и указал на человека в рясе. Он, смиренно сунув руки в рукава и склонив голову, пробирался вдоль стен домов, стараясь ни с кем не сталкиваться. Это не обидчивое? Он снова виновато развел руками, разделяя вину своего сюзерена. Кто-то же должен стоять на посту, даже если монархи ссорится. Верно, вздохнул я, подвижники всегда и вытаскивают мир из дерьма. Но сперва мир там наплещется, наглотается. За то время, что я не был в этом королевстве, ничего не изменилось. Да и что могло измениться за пару месяцев? Но вот, как мне кажется, все же и тогда на улицах городов было меньше этих закапюшоненных монахов. Конечно, даже поссорившись с королями, церковь продолжает вести церковную пропаганду на их землях. Миссионерство едва ли не главная забота церкви. Однако, как мне кажется, пятый монах, попавшийся нам по дороге за короткий отрезок времени, это многовато для стольного града. Вообще, мне очень не нравятся эти фигуры с надвинутыми на глаза капюшонами. С одной стороны, все понятно. Монахи стараются отгородиться от мерзких страстей и желаний. Не смотрят по сторонам, чтобы не увидеть голых баб или что-то еще греховное. Такие убеждения и стремления к духовной чистоте надо уважать. Но, с другой стороны, надень вот такую рясу с капюшоном террорист, и можно разгуливать перед полицейским участком, не говоря уже о том, что под свободно не спадающей рясой можно спрятать как турнирные доспехи, так и ту его кучу оружия. Плюс наше уважение к лицам духовного звания. Ни один стражник не остановит монаха, не станет шарить подрясой. Так что эти люди в черных мантиях могут молчаливо передвигаться где угодно и как угодно идеальное прикрытие для шпионов и диверсантов. Возвращаемся, сказал я. Для первого впечатления достаточно.